Глава двадцать четвертая «Хотелось бы мне, чтобы настало время сна, и все было бы спокойно» Шекспир Когда пораженные путники несколько пришли в себя и взглянули на так неожиданно появившегося перед ними человека, они увидели, что перед ними стоит уже знакомый им молодой Поуни. Все они мели от изумления». И прошло довольно много времени, пока дикарь и беглецы с удивлением и недоверием оглядывали друг друга. Изумление молодого дикаря выражалось сдержаннее и с большим чувством достоинства, чем изумление его знакомых христиан. Под влиянием дрожавших от страха спутниц Поль и Миддлтон тоже испытывали сильное волнение, и кровь быстрее текла в их жилах. Блестящие глаза индейца переходили с одного путника на другого, с выражением, ясно говорившим, что он не отступит даже перед самым грубым нападением. Взор его блуждал по всем изумленным лицам и, наконец, остановился на лице трапера, неподвижным, как и его лицо. Доктор Батиус первый нарушил молчание восклицанием. «Отряд — приматы, род — человек, вид — человек из прерии». «Ага, вот и разгадка тайны», — сказал старый траппер, покачивая головой с видом человека, поздравляющего себя с разрушением трудного, запутанного дела. Малый спрятался в траве, огонь застиг его во сне, лошадь его погибла, и он был вынужден укрыться под свежей шкурой буйвола. Выдумка не дурная, особенно когда не было ни пороха, ни кремня, чтобы поджечь траву. «Право — это умный юноша, с которым хорошо было бы путешествовать. Я поговорю с ним ласково, потому что гнев не принесет нам никакой пользы». «Добро пожаловать, брат мой», — сказал он на языке, понятном для дикаря. «Титоны выкуривают тебя, словно дикого зверька из норы». Молодой Поуни обвел взглядом всю местность, как бы исследуя страшную опасность, которую он только что избегнул но не удостоил выказать ни малейшего волнения при мысли о ней. Нахмурив лоб, он ответил на замечание траппера. «Титоны — собаки. Когда в их ушах раздается боевой клич поуни, они принимаются выть». «Это правда. Дьяволы идут по нашим следам, и я рад, что встретил воина с томогавком в руке, который не любит их». «Не отведет ли мой брат моих детей в его поселение? Если Сиу пойдут следом за нами, мои молодые люди помогут ему биться с ними». Молодой Поуни обвел проницательным взглядом всех чужеземцев, прежде чем счел необходимым ответить на такой важный вопрос. Обзор мужчин был непродолжительным и, видимо, удовлетворил его. Но, как и в первый раз, его взор остановился надолго и с восхищением на удивительной, необыкновенной красоте такого прелестного, никогда не виденного им существа, как Инесса. Хотя глаза его и отрывались иногда от нее, чтобы взглянуть на более понятные, хотя тоже необыкновенные для него прелести Элен, они скоро возвращались, чтобы заняться изучением существа, которое для его непривычного взгляда и необузданного воображения казалось одаренным совершенствами, которыми юные поэты наделяют блестящие образы, возникающие в их мыслях. Никогда в прериях не встречалось существа более прекрасного, идеального, более достойного во всех отношениях вознаградить воину за его мужество и самопожертвование. Молодой храбрец – казался глубоко и бессознательно чувствительным к влиянию такого редкого образца женской красоты. Заметив, однако, что его пристальные взгляды смущают предмет его восхищения, он отвел глаза, выразительно положил руку на грудь и скромно ответил. «Мой отец будет желанным гостем. Юноши моего народа будут охотиться с его сыновьями. Вожди будут курить трубки с седой головой. Девушки Поуни будут петь его дочерям. «А если мы встретим Титонов?» — спросил трапер, желавший основательно ознакомиться с более важными условиями этого нового союза. Враг длинных ножей почувствует удары Поуни. «Это хорошо. Теперь составим совет с моим братом чтобы идти не по кривой дороге, а чтобы путь к его поселению походил на полет голубей. Молодой поуни сделал выразительный жест согласия и пошел за стариком несколько в сторону, чтобы избежать всякой опасности перерыва совещания со стороны беспокойного поля или рассеянного испытателя. Совещание было коротко. Но так как велось по традиционному способу туземцев, то обе стороны получили нужные им сведения. Когда оба вернулись к остальным, старик счел нужным объяснить часть того, что произошло между ним и молодым индейцем. «Да, я не ошибся», — сказал он. «Этот красивый молодой воин... Да, он красив и благороден по виду, хотя, может быть, и несколько страшен от разрисовки...» «Итак, этот красивый юноша говорит, что он отправился выслеживать именно этих титонов. Его отряд был недостаточно силен, чтобы напасть на дьяволов, вышедших в большом количестве из своих селений, чтобы охотиться на буйволов. Пришлось посылать в поселение Поуни за помощью. По-видимому, этот малый – бесстрашный воин, потому что все время следил за ними один – пока не принужден был, как и мы, спрятаться в траву. Но он сказал мне кое-что иное, мои милые, и очень грустное, а именно, что коварный Матори, вместо того, чтобы сражаться с кватером, подружился с ним, и обе шайки, и белых, и краснокожих, преследуют нас по пятам и залегли вокруг этой горящей равнины, чтобы погубить нас». «Как он знает, что все это верно?» — спросил Миддлитон. «Что такое?» «Каким образом он узнал о таком положении вещей?» «Каким образом? Вы думаете, что разведчику нужны газеты и городские глашатаи, как это бывает в Штатах, для того, чтобы знать все происходящее в прериях?» Ни одна болтливая женщина, бегающая из дома в дом, чтобы посплетничать на своих соседей, не может разнести языком новости так быстро, как распространяют их здешние племена условными знаками и предупреждениями, известными им одним. Это их наука, и что лучше всего, научаются они ей на открытом воздухе, а не в стенах школы. «Говорю вам, капитан, все, что он сказал, сущая правда». «Что касается меня, — заметил Поль, — то я готов присягнуть в этом. Это разумно и поэтому верно». «И ты мог бы смело присягнуть, мой мальчик, мог бы присягнуть». Затем он сказал, что мои старые глаза на этот раз не изменили мне, и река действительно в той стороне приблизительно в полумиле отсюда. Вы видите, что огонь действовал больше всего в этом направлении, и наш путь окутан облаками дыма. Он также соглашается, что нам следует омыть наш след водой. Да, нам нужно поставить эту реку между нами и глазами Сиу, и тогда, с Божьей помощью, но не без усилий и с нашей стороны, мы можем добраться до поселения волков». «Все слова не подвинут нас ни на шаг», — сказал Миддельтон. «Нужно отправляться дальше». Старик согласился с его мнением, и отряд снова приготовился в путь. Поуни перекинул через плечо шкуру буйвола и пошел вперед, часто бросая украдкой взгляды на необыкновенную и непостижимую для него красоту ничего не подозревавшей Инессы. Часа езды было достаточно, чтобы привести беглецов к берегу одной из тех сотен рек, которые изливают посредством могучих артерий Миссури и Миссисипи, в океан воды этой огромной и еще необитаемой области. Река была неглубока, но текла неровно и быстро. Пламя выжигало землю до самого края воды». И так как потоки теплой жидкости смешались в более прохладном воздухе с дымом бушующего пламени, большая часть поверхности реки была окутана покровом струившихся испарений. Траппер указал с удовольствием на это обстоятельство, помогая Инессе сойти с лошади у края реки. Негодяи перехитрили. Я не вполне уверен, что не поджег бы сам прерии с целью воспользоваться этим самым дымом для того, чтобы скрыть наши движения, если бы бессердечные дьяволы не избавили меня от этого труда. Ну, леди, поставьте вашу нежную ножку на землю. Страшное это было время для нежной девушки вашего воспитания и ваших свойств. Увы. Мне приходилось в былое время видеть молодых, нежных, добродетельных, скромных девушек среди всех ужасов и коварных ухищрений Индейской войны. Ну, теперь до того берега не более четверти мили, и, по крайней мере, наш след будет утерян.